Глава 6 Две недели и четыре декады. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Воронцовых. Личный кабинет князя Воронцова. Две недели спустя. Ранний вечер. По какому поводу собрание? И к чему такая спешка? Слинцой осведомился припозднившийся Аксаков, встречаясь взглядом со своими друзьями, стоило лишь тому попасть в раскинутый полог тишины «И почему не присутствует Асокин?» «Потому как речь пойдет об Асокинском щенке», — потол голос Давыдов, рукой указывая подле себя «Владимир здесь будет не к месту» «Алазареве?» — фыркнул презрительно Аксаков, вальяжно устраиваясь в кресле «Он здесь при чем? «Ты вообще следишь за последними новостями?» Успехнулся невзрачно Акинфов. «Если ты о его стремлении как можно быстрее умереть в войне изгоев, то я наслышан об этом. Пусть подухнет, нам от этого только легче станет. И вообще, меня эта информационная катавасия уже стала утомлять». Но уже в следующий миг мужчина удивленно приподнял брови, и взглянул озадаченно на Воронцова. «Коля, только не говори, что ты нас созвал лишь ради этого взорвавшегося пацана!» «Да, Андрей», — спокойно кивнул князь. «Я вас созвал именно для этого, потому как этот взорвавшийся пацан набрал слишком резвый ход. И слишком это мягко сказано. Молча о том, что столица гудит о нем постоянно, а стоит ей хоть ненадолго затихнуть» как этот выродок вновь что-то вытворяет, и голдежа становится еще больше. Все это скверно пахнет. У меня нюх на этом. Моя служба безопасности давно следит и анализирует все происходящее с ним. Но да и, если честно, наблюдай за ним не я один. Ни для кого не секрет, что менее чем за год он добился колоссальных успехов. А о Русте его силы многие лишь мечтают. Не хочу этого признавать. Но пацан — цепкая натура, и лишь совсем недавно меня осенила весьма серьезная мысль. «Что удалось узнать?» — деловито осведомился Акинфов. «И что за мысль?» «Немного, но выводы, к которым я пришел, меня откровенно не радуют». «И что же это за выводы такие?» — потол голос Давыдов. «Этот щенок решил посягнуть на нашу власть». Холодно чеканил Воронцов. Мне кажется, он замыслил основать свой род. «Это бред, Николай!» Гневливо вспыхнул Аксаков, резво поднявшись на ноги. «Да и не бывайте этому! Он лишь мальчишка! Свой род дает слишком большое влияние!» «Все так. Он девятнадцатилетний мальчишка, который по силе уже равен архимагам. Наши дети, которые старше его, с ним уже не сравнятся. Лишь по своей голой мощи он готов потягаться со средним поколением. «Так и есть, Андрей, в этом есть доля истины», — покачал головой Давыдов, соглашаясь с Воронцовым после кратких размышлений. «Ты только подумай. Государь ему благоволит, и он его не разочаровывает. Победа на Столповом лишний раз это подтверждает. Он хорошо ладит с цесаревичем, и у них одинаковые наставники». Поговаривали, что он его еще и спас. Это я еще молчу об их спаррингах. Весь мир лицезрел, как он вступился за Ростислава. Да и его расправа над Астером не видели только слепые. Ведь это была обычная месть. Он казнил Кирка с особой жестокостью на глазах у всего Колизея. Зуб даю, император был на седьмом небе от счастья после такого. К тому же он слишком тесно общается с Потемкинами, Трубицкими и Романовыми. «И ты сам знаешь, как к нему относятся внучки Михаила и Александра. Вспомни хотя бы то, что Трубецкой отказал в браке окинфовым, причем в грубой форме. Все это неспроста, и совсем недавно правящая династия навещала его лично. Да и ходит много слухов, что даже императрица им довольна. а ее суровым и порой склаченном нраве ты знаешь лучше остальных. Бытует даже мнение, что она приглядывается к нему». Так как будущего мужа для своей внучки она начала подыскивать еще пару лет назад. И в то время на ее радарах, если я не ошибаюсь, был у Влада и даже Артема. «Не так ли, Николай?» — обратился тот к Воронцову. «Все так», — кивнул холодный мужчина. На этот щенок вылез из своей дары и все умудрился испоганить одним только своим присутствием. Слежка уж быстро он продвигается по карьерной лестнице». Теперь понимаете, к чему все это ведет. Я уже не говорю о его массе заслуг, которые продолжает расти. Если же он еще и с блеском закончит Академию, в чем я лично уже не сомневаюсь, а затем вдобавок каким-то образом отметится на войне изгоев, это уже станет большой опасностью не для наших детей, а для нас самих. Его авторитет растет. Если он сможет основать свой род, это будет огромной проблемой. Так или иначе, это означает посягательство на нашу власть. Вы сами знаете, в какой манере действуют толпы, Он будет чуть ли не равным нам, боярским князьям. Пацан — угроза и уже находится в конфликте с нашей коалицией. Понимаете, о чем я? — Ты предлагаешь от него избавиться? — тихо спросил Акинфов после недолгих раздумий, подняв спокойный взгляд на Николая. — Вовсе нет, — расплылся в широкой улыбке Воронцов. — Смежная стигма его убьет. «Там опасно, а уж врагов у него теперь хоть отбавляй». «Не думаю, что западники Аймеры оставят его в покое после таких вукрутасов с их претендентами». Он оскорбил всех, кого только можно было. Да и поговаривают, что он в конфронтации с Ясакой Хинго. «Вы ведь сами знаете, что в смежной стигме шереметьевых долгоруких этих представителей хватает с лихвой. Он сам лезет на рожон. К тому же после начала войны там кровь льется рекой». «И каким образом ты хочешь от него избавиться?» поинтересовался вдруг Аксаков. На него даже хунху охотились, но он умудрился выжить. Этот выродок живуч, как таракан. «Да и у нас как бы война с Перси-Афганистаном, если вы не забыли». «Плевать на войну! Мы часто воевали, побеждали ранее, победим и сейчас». «А касательно Лазарева, то поверь, Андрей, у меня есть пара мыслей на этот счет». «В стигме не будет ни Потемкина, ни Трубецкого, ни Романовых. Прикрывать и защищать его будет некому», — предвкушающе оскалился Воронцов. «Да и зачем участвовать самим, когда просто можно помочь другим уничтожить этого щенка и поделиться информацией?» хм. «Первое кольцо. Москва. Резиденция столпа империи Лазарева. Две с половиной недели спустя». Как бы я ни желал отправиться поскорее в смежную стигму, но даже по прошествии двух недель этого провернуть не удалось. Ведь почти все эти дни мне приходилось разрываться между Москвой и царицыном, между делами, формирующимся корпусе, и обучением у наставников. Да и наступившая весна внесла свои коррективы. С ее приходом даже громыхающие сражения на границе трех империй заметно ослабли, словно все замерли в ожидании чего-то. К тому же стоило моим витязям услышать о том, что я отправляюсь на войну изгоев, как пришлось в тот же день выбивать из них всю молодецкую дурь на рианурских тренировках. Вся их глупая компашка захотела отправиться со мной. Однако мне пришлось пресечь на корню все их душевные посылы в весьма радикальной форме, потому как смерть — это все, на что они могли там рассчитывать. И больше всех досталось Кострову. Этот воинственный дуралей уверовал в свои силы и до последнего не желал отказываться. Но к концу дня сдался и он. Да и работы в царице не для них отныне хватало. Корпус целиком и полностью теперь значился за ними. Также за прошедшее время у меня состоялся разговор с Русланой, и получилось это сделать во время моего визита в Академию. Причем беседа у нас вышла слишком короткой. Ведь после начала войны за многими невоставшими представителями древних кланов велось наблюдение. Но главное, я смог узнать то, чего желал. По крайней мере, наконец-то удалось разобраться, почему ее клан не выдвинулся вместе с остальными. И ответ у Русланы был более чем красноречив. Древний клан Е действовал из тени в угоду своего характера. Точнее действовала его темная сторона — хунхузы. Хонхоузы точечно уничтожали ценные воинские магические кадры, которые продвигались вместе с имперскими войсками. И со слов Руалан это было только началом. По ее заверениям в клане что-то творилось, что-то серьезное, но даже ей не говорили всего происходящего внутри. Однако наряду с проблемой невмешательства клана Е в войну стояла еще одна проблема. Проблема дружеского масштаба. Ростислав. За две недели алхимики и целители правящей династии смогли чудесным образом поставить цесаревича на ноги. Причем на наших спаррингах парень показывал приличный уровень, вот только пик своих сил он вернуть так и не смог. Поэтому, скрипя сердцем, пришлось согласиться на его участие в авантюре. Ведь мои труды стоили того. Награда была поистине имперского размаха. Само собой, об его отправлении в смежную стигму узнали немногие. И Романовым хотелось, чтобы подобная информация скрывалась до последнего. Поэтому для их спокойствия необходимо было разыграть целый спектакль. За двое суток до нашей отправки в Стигму, по моему приказу в московской имение, заявилась бравая четверка моих витязей. А вот назад отправились лишь двое. Иван и Ярослав. В Москве было решено оставить Вадима и Леню. Вадима на радость Иванессы, ведь их свадьба была не за горами, а Лене понадобился уже для дела. За сутки до нашей отправки в смежную стигму Ростислав прибыл ко мне с визитом вместе с Викторией Голицыной. Вот только назад возвращался уже не сам цесаревич, а лишь один из его телохранителей в обществе Марины. Все же необходимое для странствия вещи и предметы были доставлены скрытно за день до этого. К тому же меня позабавил способ, которым Романовы умудрились скрыть Ростислава. Это оказались маски. Весьма кропотливая, главная неимоверно речайшая разработка государственных артефакторов, и сотворенные они были из призрачной кожи альбиноса Туманника. По желанию владельца те могли принимать образ нужного человека. Правда, необходимы были некоторые манипуляции перед ее использованием. Да и по заверениям Ростислава, таких масок насчитывалось всего пара-тройка десятков. И ни одно из известных определяющих заклинаний не сможет распознать подделку. Оказалось, что Альбинос Туманинг был тварью, которая встречалась один раз на несколько миллионов. И радовал один неспоримый факт. Одна из таких масок досталась и мне. Поэтому уже час спустя передо мной стояло целых два Вадима. Причем сам Соловьев был смертельно ошарашен не только тем фактом, что находился подле будущего императора на расстоянии вытянутой руки, но и тем, что цесаревич будет некоторое время носить его собственную личину. Сам же я решил снять копию с Лёни. И итог всех наших манипуляций меня более чем порадовал. Правда, я свою маску намеревался переберечь до лучших времен и, как говорят на земле, на всякий пожарный случай. Все мои вялотекущие размышления и анализ прошедших дней были прерваны тихими шагами. Шагами, которых я не слышал на протяжении целого месяца, если не больше. И, признаться честно, даже успел соскучиться по убийственному аромату столь соблазнительного женского тела. Однако удивляло присутствие только одной девушки. Что ж, жаль. До своего отъезда я планировал увидеться с ними обеими. Но на все воля бездны. Дверь беззвучно отворилась, затем так же тихо закрылась. Лишь щелчок замка знаменовала тотальной блокировки последней линии обороны кабинета. К мерным шагам добавился неуловимый шелест ковра. Вот только я так и продолжал сидеть полулежа на кресле с закрытыми глазами, запрокинув ноги на рабочий стол. «Вы редкостный мерзавец, граф!» Раздался нежный и в то же время уставший голос Алиши над духом. И без какого-либо стеснения хрупкое женское тело оказалось у меня на коленях, а тонкие пальчики коснулись моего лица. «Мне сказали, что ты был в академии, и даже не подумал заглянуть ко мне либо к проскове. Скажу даже больше. Похоже, на теперь не в духе». «Обиделась?» — с довольной миной усмехнулся я, не размыкая век. «Наверняка», — с улыбкой в голосе отозвалась девушка и, немного поворочившись, постаралась со всеми удобствами устроиться прямо на мне. «Ты ведь ее даже не навестил после столпового магинария. У вас были промежуточные экзамены, не хотел беспокоить лишний раз». «Мне кажется, или кто-то ищет оправдание?» — звонко рассмеялась Трубецкая. «Впервые на моей памяти». «Надеюсь, ты скучал?» — шепнула та мне на ухо. Очень. И не успел я разлепить веки, как на смену девичьим пальчикам пришли теплые женские губы. Стоило моим глазам приоткрыться, как почти сразу они оказались под прицелом ярко-голубых глаз. Все же целовалась Трубецкая божественно, даже несмотря на свою неопытность. — Это правда, что ты отправляешься в смежную стигму? — с легкой тревогой поинтересовалась девушка, разрывая поцелуй. — Правда. Как понимаю, разбеждать тебя не стоит. «Видишь, ты уже прекрасно меня понимаешь. Мы отбываем сегодня ночью. Так что ты появилась как нельзя вовремя». «Ты отправляешься не один?» Приподнял брови изумилась княжна. «Хотел один, но один на стороны клеща вязался со мной». «И кто же этот клещ?» «Ростислав». «Ему позволили? Как?» «Лучше не спрашивай. Это была настоящая спецоперация», — отмахнулся я и, мягко подхватив тело боярышни на руки, неспешно перекочевалась с ней на диван неподалеку. «Скажу даже больше, он уже здесь. Тренируется внизу, словно проклятый. Хотя в этом есть доля правды, романов и вправду прокляты Вместо слов изо рта девушки вновь сорвался тяжелый вздох, и, поворачившись под моим боком, через пару секунд та удобно разместилась у меня на груди. «Еще пара таких откровений, и меня ты сможешь мало чем удивить». «Мне позвонить проскове «Не думаю, что она будет рада тому, что ты отправился в Стингу, не попрощавшись с ней». «Дома уже поздно. Мы отправляемся через несколько часов», — спокойно отозвался я, глядя на сгущающиеся сумерки за окном. «Видимо, мне придется уже после возвращения назад испытать на себе весь гнев черной боярышни. Кстати, тут мне нашептали, что за мной устроили охоту». «Охоту?» — точасно охмурилась девушка но уже в следующий миг расплылась в довольной и соблазнительной улыбке. «А, вот и о чём. Твои поклонницы, которые при любом удобном случае попытаются запрыгнуть к тебе в постель. Но не обращай внимания, мы приструнили особо ретивых. Из-за того, что ты жутко нелюдима, они хвастались тем, что где-то случайно встретились с тобой в Москве. Да и радуются тому, что ты стал активнее себе проявлять в золотограмме», рассмеялась залеевиста девушка. «Глупышки». «Насчет про не переживай, я ей все объясню». Радостно отозвалась девушка, заботливо коснувшись моей руки. «Она не будет сильно злиться. Возможно, лишь только захочет тебя немного поколотить». «Вы умницы. А насчет схватки, то всегда пожалуйста». Отозвался я, обнажив весело зубы и поглажив Алишу по волосам. «Как дела у твоего деда?» «Отец рассказывать не очень. А каша умело сопротивляются» поэтому весь процесс займёт гораздо больше времени». С потайной тревогой в голосе ответила та. «Не беспокойся, твой старик сожрёт этот клонокаши. В этом я не сомневаюсь. Только пообещай, что не будешь рисковать и лезть на рожон». «Обещаю», — соврал мгновенно я, не моргнув глазом. «Хм, «Тогда ты заслужил награду», — усмехнулась та, и со всей резвостью оседлала меня сверху. Однако уже в следующую секунду я вернул девушку в прежнее положение и по-простецки подмял ее себе под бок. «Что такое?» «Хватит, Алиша!» «Не удивлюсь, если Прасковья сейчас валяется без сил в академии, а ты примчалась ко мне», — успокоил я ее, щелкнув мягко по носу. «В тебе нет ни грамма возбуждения, лишь то на усталости. Заниматься этим через силу не стоит. Я не деспот, ну, если только чуточку». «Можешь поспать. Думаю, час-другой у нас есть». После моих слов девушка будто окаменела, а затем задрожала всем телом и, горько заглотнув, уткнулась мне в грудь. «Спасибо тебе», — дрожащим голосом проговорила боярышня. «С тобой же все будет в порядке. Спи и забудь обо всем. Разумеется, все будет в порядке. Что со мной может случиться? К тому же у меня еще дохренадел». Вернусь я быстро. Одна нога там, другая здесь. О, бездна. Всего-навсего одна мелкая войнушка изгоев, а по мне уже устраивают целый траур. Смежная стигма Шельметьевых-Долгоруковых. Внешний сектор внутреннего форпоста Шардол. Четыре декады спустя. Солидная часть внешне и усиленной стены форпоста, как и не бывало, та была разрушена до самого основания, и лишь обуглившийся камень и множественные обломки говорили о том, что некогда здесь существовало монументальное вековое строение, защищающее середины сектора от внешней части. «Кто? Кто посмел Чих рук дело? Теперь целая неделя уйдет на восстановление!» Раненым зверем надрывался начальник форпоста, дергаясь из стороны в сторону. Завидев рядом стоящих перепуганных стеновиков, Тот за один стремительный рывок оказался рядом, и обоих поднял за грудки, словно пушинки. «Вы куда смотрели, олухи? Всех сгною! Какая тварь это сделала? А ну, признавайтесь!» «Мы, мы ничего не, не знаем ваше сиятельство», — соякаясь отозвался один из стражей. Н «Не наша зона, мы, мы только прибыли». «Как только прибыли? Где стражи этой части стены?» «Вы хоть что-то видели или слышали?» «Слышали», — с ужасом прилепетал первый. «Вой старейшего Цербера». «И видели?» — закивал головой второй. «Молнию». «Вой Цербера и молнию? Это точно?» «Стоп! Молнию? Какого цвета она была?» «Алова!» «Алова? Это точно?» «Точно, ваше сеятельство!» «Вот вам крест!» И те точно с неистого перекрестились. Отбросив от тебя обоих стражей, словно тряпичины куклы, старик невольно уставился на темные кучевые красные облака, затем коснулся шуршавой ладонью лысины. «Опять кровавый лазарь! А где он там и соловей?» Протяжно и чуть не плача выдохнул мужчина, с боли в сердце глядя на разрушенную часть стены только попадись ты мне на глаза гад кей за душу мерзавца вот этими вот руками и не посмотрю что столб империи